Глава 1. Хороший был кем. По гладкой поверхности горного озера тянулась розоватая дорожка. Предрассветная луна отбрасывала тусклый свет на спящую воду. Я подняла глаза и посмотрела на неё, на несколько минут заворожённая этим зрелищем. Круглый красный диск был похож на небесную рану, зияющую в небесах. И окрашивающие звёзды вокруг в причудливые цвета: багряные, пунцовые, пурпурные. Редкое зрелище, редкое и по-настоящему прекрасное, которое можно увидеть только раз в год. Сегодня ночь красной луны, ночь, с которой заканчивается ласковое лето и начинается долгая осень. Отец рассказывал Старики верили, будто эта ночь особенная, мистическая и опасная. Раньше в такие ночи люди запирались у себя дома, закрывали ставнями окна, чтобы кровавый свет не вторгался в их жизни. Но со временем находилось все больше смельчаков и романтиков, которые осмеливались выйти. И в конце концов стало ясно: ночь красной луны ничем не отличается от других ночей белолунных или тёмных. Ничем, кроме одного. 15 лет назад в такую ночь были убиты наши правители, последние из великой иверийской династии Мирасполь и Лауна. Это был конец эпохи славных королей и королев, превративших маленький Квертинт в настоящее государство, могущественное и процветающее. Ивирицы были всесильными магами. Их жизнь была наполнена волшебством и чудесами. В ту ночь, когда их убили, я была еще совсем малышкой, распугивающей своими криками рыбу и окрестных животных. Отцу со мной приходилось нелегко. Я передернула плечами от неприятных мыслей. Моего отца, как и знаменитых правителей прошлого, уже не существовало на этом свете. Красная луна продолжала опускаться всё ниже и ниже, и теперь своим краем почти касалась верхушек деревьев на горизонте. Повинуясь древним традициям, отец обычно запирал меня дома в эту ночь. В то время, как все выходили из своих жилищ, зажигали свечи, отдавая дань памяти мёртвым королям и шествовали по улицам городов и сёл, маленькая обиженная я лежала в постели, пытаясь сквозь закрытые ставни Ловит мягкий необычный свет. Но отец был непреклонен. Молчаливый и застенчивый Кем Горст не любил пышных торжеств и народных гуляний. Он так и прожил всю жизнь в нашем маленьком домике на берегу горного озера под названием Фаралбе. Люди, юна, любил говорить отец, могут сделать из нас монстров. Они меняют наши решения наши взгляды и наши мнения. Иногда бывает сложно противостоять их влиянию. И ты неизменно столкнешься со страшным выбором между добром и злом, предательством и верностью, или даже жизнью и смертью. Но какой бы выбор ни стоял перед тобой, всегда береги в себе человечность. Она величайшая из всех магий. Отец часто рассуждал о людях, которые под влиянием страсти отказывались от своих идей и принципов. Они переставали быть самими собой, совершали чудовищные поступки и падали прямо в бездну толмунда, иногда буквально, то есть умирали и попадали в пекло. Свою мать я никогда не знала. Отец говорил только, что она была тахарийкой и что он её безумно любил. От неё мне не досталось ни смуглой кожи, ни тёмных вьющихся волос, ни раскосых глаз, свойственных всем выходцам из Тахари и Хан. Конечно, мне хотелось узнать о ней больше, но разговоры о матери были в нашей семье под запретом. Да и беседы мы вели редко, больше предпочитая труд на свежем воздухе. Отец научил меня стрелять из лука и охотиться на кроликов и уток. А на нашем обожаемом озере мы выстроили целую рыболовную империю. Сплели ловушки из ивового луба и установили их в излюбленных рыбой местах. Каждое утро я навещала их, доставала форель, гольцов, тритонов и желтопузиков, чистила и вновь заправляла ловушки приманкой. А потом садилась в делижанс, который ходил мимо нашего дома, и отвозила улов в городок тоже носящий имя Фарлби. Крохотное поселение среди таких же крохотных гор, которые и горами-то назвать нельзя. Хребет Галиовских утёсов заканчивался на Фарлби, поэтому местность здесь была скорее холмистая. До большого Квертинского тракта, главной торговой дороги королевства, было несколько миль пути, а знаменитые шахты Располагались севернее, там, где горные пики доставали до самых облаков. Так что наш маленький городишко не привлекали ни путешественников, ни торговцев, ни даже преступников. Свою озёрную добычу я сдавала торговцам на городском рынке. Платили они хорошо, и нам хватало на жизнь. Там же я покупала всю необходимую утварь и одежду. В отличие от отца, я не видела в людях ничего опасного и пугающего. Иногда задерживалась на городских праздниках и с удовольствием общалась с жителями. Большинство из них были добрыми и приветливыми, часто угощали меня сладостями и называли маленькая Юна. С одним я даже сдружилась. Слонимом Рилаксом. озорным и бойким мальчуганом, вечным затейником приключений. Он тоже рос без матери, и это нас объединило. Отец поначалу ворчал, но быстро махнул рукой и только посмеивался в пушистые усы каждый раз, когда мы влипали в неприятности. А в неприятности мы влипали часто. Наша слонимам маленькая банда славилась в фарлби хулиганскими выходками. Мы были просто напастью для жителей маленького городка. Пугали ночных прохожих, бегая в простынях, обливали водой молоденьких девиц и с дикими криками гоняли гусей вдоль единственной улицы. В те времена нас невозможно было разлучить. И если бы кто-то сказал нам, что однажды это изменится, мы бы закидали его грязью из непросыхающей рыночной лужи. Но время нещадно шло вперёд, заставляя наши тела расти и изменяться. И хоть в душе мы всё ещё оставались детьми, Неизбежное взросление пришло незаметно, как на Голиовские утёсы приходит осень. В один из вечеров ровно год назад мой вихрастый и самый преданный друг объявил мне, что уезжает учиться в северный Кроуниц. Так я впервые узнала всю горечь расставания. Помню, как провожала его на транспортном перекрёстке, как крепко сжимала кулаки, чтобы не разреветься. Как хлюпала носом, скрывая в сердце тайную обиду на то, что единственный друг бросает меня. Каким взрослым и чужим тогда казался мне Лоним, настоящим студентом. Наверное, я бы умерла от скуки и тоски по лучшему другу. Но он вернулся. Приехал на каникулы через два месяца и, конечно, заглянул на озеро. Я визжала от радости, А отец угостил дорогого гостя калиновой настойкой. С тех пор первокурсник Рилекс приезжал регулярно и всегда рассказывал забавные истории о жизни и учёбе в Кроуницкой Королевской академии. Я зажмурилась от воспоминаний и покрутила в руках новёхонький листок пергамента, такой же, какой показывал Лоним в день прощания, приглашение в академию. Только теперь уже для меня. В начале этого лета Рудвик Миллу привез упругий свиток, скреплённый печатью с крылатым львом. Это меня позабавило. Львы не имели крыльев, а этот явно претендовал на полеты. Внутри ровный, витиеватый почерк сообщал: Уважаемая жительница великого королевства Квертинт Юна Горст.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 Поначалу я обрадовалась, что встречусь с Лонимом, но потом решила, что не собираюсь никуда ехать, и приглашение никому не показала. Даже хотела сжечь пергамент. Студенческих историй мне хватало и в рассказах лучшего друга, а северная столица с ее жуткими легендами пугала до колик. Я любила свою жизнь, любила свой дом, вечерние посиделки с отцом у очага. Говорили мы мало, Но мне нравилось наблюдать, как он набивает трубку сушёными листьями табака, поджигает их и выдыхает горький дым. Мне нравились охота в знакомых пролесках и плеск рыбы в озере. Нравились заботливые горожане, которые так и звали меня маленькой юной, несмотря на вполне девичий возраст. Дни складывались в недели, недели в месяцы, так мы и жили в нашем маленьком мирке. И жили бы еще долго, если бы к нам не наведался разноглазый господин. Однажды к озеру Фарлбе пришел человек в плаще. Капюшон он не скинул даже за столом в доме, куда его пригласили хозяева. Я только смогла рассмотреть, что глаза у него чудные, разного цвета: один фиолетовый, а другой зелёный. Странный был посетитель вызывал неприятное чувство какое именно мне так и не удалось понять отец называл его просто господином этот господин сообщил что мою мать тезарию горст пытал и убил кирмос элиндаблайт последние часы она провела в страшной тюрьме квертенда зандагате что находится на полуострове Змеи. Я сначала удивилась тому, что моя мама, оказывается, существовала и даже жила где-то в Квертинде. А потом сразу же расстроилась от того, что мне так и не удалось с ней познакомиться. Я спросила незнакомца, в чём её обвиняли. Он повернулся ко мне и посмотрел так, будто впервые заметил, что в комнате есть ещё кто-то кроме них с отцом. Не знал, что вы успели обзавестись потомством, кем? Проигнорировал мой вопрос незнакомец. Кем Горст в ответ ушивался. Мне в тот момент показалось, будто он стыдится самого моего существования. Таким я отца еще никогда не видела. От этого неприязнь к незнакомцу только возросла, и я поспешила его проводить. Тем более, что задерживаться господин не собирался. Прежде чем дверь за ним закрылась, он успел рассмотреть меня своими жутковатыми глазами. Никогда не стоит недооценивать опасность человечности. Кивнул мужчина на прощание. Мне это ужасно не понравилось. Было ощущение, будто он гадко обозвал меня. К тому же Это совершенно противоречило наставлениям отца. После его ухода отец достал крепкую настойку и долго пил, а потом сильно заболел. Просто лёг на кровать и больше не вставал. От горя. Я поддерживала его как могла, но унывать мне было некогда. Дел на озере всегда хватало. Мне тоже было жаль маму до да слёз, но моя жизнь осталась прежней. И от того я поначалу легко пережила новость о её смерти. В отличие от отца, кем Горст практически перестал со мной разговаривать, только молча смотрел в потолок и угасал на глазах. Я понятия не имела, как это исправить, поэтому старалась усерднее трудиться и всячески потакать ему. Но это не помогало. Уныние и болезнь всё сильнее одолевали отца. А маленькая Юна, змейкой вилась вокруг и, кажется, делала только хуже. Отец бессильно лежал на кровати, ничего не ел, а спустя пару недель и вовсе перестал приходить в сознание. Доктор Колфин только руками развёл в ответ на мои испуганные просьбы о помощи и посоветовал готовиться к худшему. Чудес не бывает, Юна, а иначе твоему отцу не помочь сказал он у самого порога и зачем-то сунул мне несколько лирн. Но маленькая Юна, на той была маленькой. Она верила именно в чудеса и даже не удивилась, когда однажды, вернувшись домой с охоты, услышала голос отца. Тезария, позвал он. Я здесь. Кинулась со всех ног к кровати, потрогала блестящий от пота лоб. Воды произнёс отец. Кожа его была горячей от лихорадки, но глаза смотрели осознанно. Он узнал меня, узнал и, кажется, расстроился, что я не Тизария. Всё хорошо, отец. Это Юна. Всё же напомнила я и поднесла край стакана к пересохшим губам. Он сделал короткий глоток, перевёл взгляд куда-то в потолок, хрипло сказал: "Амелия, прости нас" и умер. А я так и осталась стоять со стаканом воды в руках, ещё чувствую его прерывистое дыхание на своих ладонях. Помню, как задумчиво присела на край постели и попыталась понять, что же произошло. О чём говорил отец? Я никогда не видела смерть, и несмотря на болезнь, не задумывалась о том, что мой отец когда-то умрёт и тем более не знала, что говорят в таких случаях. Я слышала, что перед смертью просят прощения у богов Квертинда. Лежащие в своих постелях молились Девение, богине мира и благополучия. Странники в пути Вейну, богу свободы и ветра. Воины в полубитвы просили о снисхождении Омина. Ещё я могла вспомнить Ревда, бога земли и природы и Нарцину, богиню творчества и искусства, и менделя, бога разума, и, конечно, толмунда, кровавого властителя подземелья. Отец при жизни не почитал никого из них. Он никогда не был религиозен, иногда только упоминал какого-то создателя. Но богиню Амелию я абсолютно точно не знала. Может, ей поклонялась моя мать? О тахарийских нравах мне было ничего неизвестно. Странные мысли крутились в моей голове, я была растеряна. Поставила стакан, развернулась и вышла из дома. На глаза попался мой охотничий лук. Я привычно перекинула его через плечо, прошла на маленький дворик с тренировочной мишенью и выпустила весь колчан стрел одну за другой. Пальцы дрожали, Глаза были подёрнуты пеленой, поэтому в цель не попала ни одна стрела. И холщёвая мишень с красным кругом посередине осталась пустой. Я подошла и пнула её. Мишень пошатнулась, но устояла. И тогда я начала, что есть силы, молотить её ногами, руками, пинать, бить и даже царапать до тех пор, пока она не превратилась в груду поломанных деревяшек и рваного полотна. Руки и ноги покрылись кровью и садинами. Но я не плакала. Просто медленно опустилась рядом с обломками и закричала. Гулкое эхо разнеслось над озером. Никто меня не слышал, и никто мне не ответил. Только теперь я осознала, что осталась совсем одна. Отец был для меня единственным человеком, который всегда находился рядом. Маленькая Юна жила беззаботно, без целей и планов, просто доверяясь течению жизни. Но смерть оказалась ещё более злым вестником, чем взросление, потому что несла с собой не расставание, а потерю. Не знаю, как долго я просидела над грудой обломков. Мне казалось, что время остановилось, но когда темнота опустилась на Фарлби, я поняла, что оно всё ещё бежит вперёд, и меня ждут перемены. Отец Лонима, господин Рилекс, помог мне похоронить отца недалеко от дома под старой ивой, ветви которой доставали до самой земли. Думаю, ему бы понравилось это место, укрытое безлюдное, окутанное еле слышным плеском нашего озера. И вот теперь я, Юна Горст, впервые в своей жизни вышла из дома в ночь красной луны и во все глаза смотрела на небо. Впервые держала в руке одинокую свечу, отдавая дань памяти не только великим правителям, но и своему отцу. Пламя слегка потрескивало, будто переговариваясь с шелестящими волнами. Я сидела, свесив ноги с бревенчатого пирса, а за спиной у меня были мой дом и вся моя жизнь. Красная луна уже кинула последний отблеск на гладь озера и теперь исчезла за горизонтом. Над Тварлби занимался рассвет. Когда первые лучи солнца коснулись моего лица, я задула свечу. Сегодня мне предстояло покинуть это место и отправиться в большой мир, о котором я почти ничего не знала. Перемены пугали меня, но я должна была посмотреть в лицо опасности. Этой ночью маленькая юна дочь рыбака и милая девчушка исчезла. Течение жизни, по которому она плыла, потопило её, затянуло под воду вместе с наивным жизнелюбием, заполнило её тоненькое тело одиночеством и отчаянием. Пока я не понимала, кем стала на самом деле, да и живала по-настоящему. Но одно можно было сказать наверняка. Я всё ещё дышала. И теперь даже знала, зачем За эту ночь моя растерянность сменилась гневом и жаждой мести. Я твёрдо решила отомстить за свою семью, за то, что мой мир неотвратимо рухнул. Долгие годы каждый день я занималась привычными делами, не думая о том, что меня ждёт впереди. Оказалось, что в моих трудах не было никакого смысла. Если подумать, мир мой начал рушиться уже давно, По камешкам по кирпичиком, пока наконец полностью не накрыл своим последним оплотом. Я вспомнила того господина, который приходил к нам однажды и озвучил имя, несущее смерть и болезнь. Его визит стал отчётной точкой кошмара, который сейчас сгустился вокруг меня. Я запомнила это имя. Оно проникло в сердце, въелось под кожу. Засела внутри как заноза, которая будет ныть, пока её не вытащишь. Кирмос Линде Блайт. Человек, который убил мою мать, и которого теперь хотела убить я. Чух, чух, чух. Послышался знакомый звук. Приближался дилижанс. Я перекинула через плечо лук Она тоже затянула ремень с колчаном стрел, подняла небольшую сумку. Проверила монеты в кармане плаща. Их должно было хватить, чтобы добраться до Кроуницкой королевской академии. Именно оттуда я решила начать свой путь. Для воплощения плана мести мне необходимо было выучиться магии и военному ремеслу. К тому же, в академии жил единственный человек, который был мне дорог. Я надеялась, что Лоним ждёт меня, как ждал таинственный кроуниц, жуткий и чужой северный город среди громадных ледяных скал. Чух, чух, чух. Делижанс подъезжал всё ближе, выплёвывая белый дым в кристально чистый утренний воздух. Пробираясь сквозь малинник, отделявший мой дом от дороги, я на секунду засомневалась. Какая глупость, мстить человеку, который никогда о тебе даже не слышал. Особенно если ты одинокая, несчастная сиротка, никогда не видевшая большой мир, захотелось кинуться обратно к ласковому плеску Фарлби и привычной жизни к отцу или хотя бы к его могиле. Паровая телега в очередной раз пыхнула белёсым облачком и со скрипом остановилась. Я сорвала напоследок яркую ягоду, закинула в рот и рванула к делижансу с яростной решимостью. Схватилась за покатые бортики и с наскока запрыгнула. Транспорт недовольно покачнулся, но быстро выровнялся. А, маленькая юна? кивнул Рудвик Милу, вечный водитель делижанса. А где рыбы юны, лу-лу? На нём была старая грязная шляпа, в которой он прорезал дырки для ушей. Когда-то она была голубой фуражкой транспортной компании, но теперь её изначальный цвет было трудно угадать наверняка. Они остались в озере Мило, вздохнула я с сожалением. Думаю, теперь их долго никто не будет тревожить». Это хорошо, одобрил Рудвиг и с серьёзным видом добавил: «Место рыбы в озере. Он крутанул руль, и делижанс собоко тронулся. Я плюхнулась на свободную лавку, примостила под ноги сумку. Поздоровалась с читой полн фермерами с плантацией недалеко от нашего озера. Они суетились над мешками с корнеплодами, завязывали потуже шнурки, запихивали поглубже морковь и собирали рассыпанные по дилижансу картофелины. Всё-таки решилась. Начала женщина, устала усаживаясь напротив. Она пыхтела, на щекастом лице разлился румянец. "А и правильно, Юна, нечего одной пропадать. Давно пора перебраться поближе к людям. Ладно, девка, в людях не пропадёт". Подмигнул господин полный. Его супруге мысль почему-то не понравилась, и она ткнула мужа локтем в бок, из-за чего тот подобрался и посуровил. Жалко, Кема, продолжила госпожа Полн. Хороший был мужик, хоть и нелюдимый. Иной раз помню, и рыбки нам подкидывал, когда мы с базара возвращались. Возле нашей-то фермы, сама понимаешь, только земля да бурьян, а рыбке хочется. У вас она, вона какая вкусная. Хороший был Кем!» Опять подал голос крепкий господин Полн, опасливо поглядывая на жену. Очень хороший. одобрила женщина. На этот раз тычок локтем её супруг не получил и остался собой доволен. Да, мой отец был хорошим, ответила я из вежливости, хотя вступать в диалог совсем не хотелось. Дорога была плохая, в ухабах и колдобинах, отчего дилижанс постоянно подскакивал и норовил вытряхнуть нас на пыльную обочину. Хорошо, что высокие деревянные бортики препятствовали этому. Встречный ветер трепал мои косы, забирался под плащ и раздражал глаза. Или они покраснели от напоминаний об отце? Ехать до городка Фарлби предстояло около часа. Чтобы отвлечься от грустных мыслей и заодно уйти от разговоров, я решила перекусить. Достала из сумки завёрнутые в холщёвую салфетку хлебцы и едва хрустнула первым кусочком, как меня остановил громкий окрик Рудвика. Никакой еды, от хлебцев будут мусорные крошки, лу, лу. Только не в дележансе, Миллу. Я огляделась. Паровой транспорт был весь в дорожной пыли. Пол делижанса облепили куски грязи, кое-где присохла трава, в одном углу даже был заметен козий помёт. «Но тут и так ужасно грязно", попыталась я отвоевать своё право на завтрак. "Вон даже козьи какашки лежат". "Козьи какашки собственно, Милу, — собственность делижанса Миллу", деловито ответил Рудвик. "А крошки юны это крошки юны". Никаких крошек маленькой юной в делижансе Милу, Лу, Лу. Спорить с таким весомым аргументом не хотелось, да и наверняка было попросту невозможно. Поэтому я вздохнула и покорно убрала хлебцы обратно в сумку. «Ишь!» — раскомандовался тут. Возмутилась госпожа Полн. Это не твой делижанс, а собственность королевства Квертинт, веренная тебе транспортной компании. На благо его жителей. Благо, понимаешь? С этими словами она вытащила из мешка большую морковку, резво обтерла ее о свой клетчатый передник и протянула мне. Я поблагодарила женщину и с улыбкой приняла угощение. Никакой еды в деле. Замолчи, прикрикнула на Рудвика госпожа Полн. У девочки отец умер. А ты лезешь со своими запретами. Крути баранку и не лу лукай там. Понял? От морковки крошек не бывает. Я скривилась от упоминания о смерти отца, но снова прошептала тихое спасибо. С громким хрустом откусила сладкий корнеплод и взглянула назад. Мой маленький дом был еще виден, но все быстрее удалялся скрываясь за придорожными деревьями вспомнилось, как мы с отцом строили вокруг него дощатый забор, как ходили за грибами и ягодами в лес, как он учил меня плести рыбные ловушки и стрелять из лука, как вечерами лёжа на берегу я смотрела на звёзды и загадывала простые желания. Всё это сейчас отдалялось от меня вместе с моим домом. Неужели я никогда не вернусь сюда? А может, прямо сейчас, пока еще заметен забор и малиник за ним. Я даже привстала со скамейки и оценила возможность прыжка, не сломаю ли ноги, если сигану из телеги стелеги в куст попушистие. Хороший был кем. От голоса господина полна, я все же подпрыгнула, но осталась в дилижансе. К счастью, ответа от меня никто не требовал вместо него я вгрызлась в крепкий оранжевый бок морковки глотая крупные куски вместе с солёными слезами